Нобелевская премия. Осло. Нобелевской премией по химии был удостоен Жан-Клод Дюньяш, молодой ученый из Тулузы, создавший эмпатическую таблетку, получившую название эмпатиазин. Сам он охарактеризовал свое изобретение простой фразой, принимая этот препарат, человек начинает понимать точку зрения другого. Поскольку инициалы Создателя перекликаются с именем Сына Господнего, сторонники ученого прозвали его Иисусом Христом в таблетке. На французском имя Иисуса Христа «Jesus Christ» произносится как Жезю Кри. Что позволило юмористам от науки заявить, если посыл «возлюби ближнего своего» не проходит в виде интеллектуальной метафоры, теперь его в виде таблетки можно отправить в желудок, а то и ниже в задний проход. Жан-Клод Дюньяш предложил бесплатно раздавать эмпатиазин в тюрьмах, казармах и школах, Изобретатель даже предложил заменить им просфору, употребляемую во время мессы, но Ватикан эту инициативу, исходящую от атеиста, одобрять не стал. Что касается формулы препарата, доктор Жан-Клод Дюньяш объяснил ее так. «Я обратил вспять процесс, порождающий враждебное отношение к ближнему». Для начала мне пришлось выявить все нейромедиаторы и гормоны, определяющие наше ощущение личной территории, несправедливости, такие чувства, как ревность, зависть, соперничество, страх перед неизведанным. Затем я разработал обратную химическую молекулу и вывел из нее формулу эмпатиазина. Вообще-то я рассчитывал, добиться лишь эффекта безмятежности, но на деле препарат позволяет устанавливать особый контакт с другими, в результате чего на первом этапе человек проявляет интерес к ближнему своему, затем к различиям между ними, после чего он получает возможность понять и почувствовать эту разницу». Ощущение очень свежее и необычное, мысль словно покидает пределы мозга и увеличивается, как будто стремится занять сразу две черепные коробки. Я принимаю эти таблетки трижды в день, утром в обед и вечером, и уже добился первых результатов, спас свою семью. Кроме того, это дало мне возможность помириться с соседями, заняться благотворительностью и отказаться от поедания трупов животных, то есть стать вегетарианцем. Египет, Национальная Ассамблея, в которой преобладает религиозная партия Порядочность и Чистота, со значительным перевесом проголосовала за законопроект, предусматривающий уничтожение пирамид на плато Гиза путем их подрыва. По словам министра культуры, эти памятники, цитата, «являясь пережитками древнего культа поклонения идолам, поощряют вуаеризм и разжигают нездоровое любопытство неверных, приезжающих из-за границы». Предложение снести пирамиды последовало после того, как Были взорваны гигантские памятники Буди в Афганистане, индуистские храмы в Малайзии и Индонезии, финикийские археологические достопримечательности в Ливане, храм Дагона и другие культовые места, подпадающие под категорию идолопоклоннических. Подрыв пирамид, намеченный на ближайшие дни, даст нам стройматериалы для возведения жилья для самых. «Обездоленных», — заявил министр по жилищным вопросам, давно жалующийся на растущее количество грязных трущоб в пригородах Каира, обитатели которых живут в антисанитарных условиях. камни, которые мы получим в результате сноса могил фараонов, хватит на строительство домов для пяти тысяч человек», — «категорично», — заявил он, — «чтобы положить конец всем спорам», и подчеркнуть тот интерес, который в социально-экономическом плане представляет это решение. Футбол. После матча между игроками Парижа и Марселя, завершившегося со счетом 0-0, на ближайшей автостоянке между фанатами обеих команд, Вспыхнула ожесточенная драка, в результате которой четыре человека были убиты и шестнадцать получили ранения, причем многие серьезные Создается впечатление, что параллельно с футбольными матчами в нашей стране с недавних пор проводятся также чемпионаты болельщиков Заметим, к слову, что в Англии это явление существует уже давно Поскольку самых агрессивных футбольных фанатов на матчи не допускают, они даже не пытаясь пробиться на трибуны, сотнями собираются после игры на ближайших паркингах и устраивают настоящие сражения, отличающиеся крайней жестокостью. Министр внутренних дел заявил, что осведомлен о чемпионатах футбольных болельщиков, которые проходят после футбольных состязаний. До последнего времени все эти драки, позволяющие фанатам выплескивать накопившиеся эмоции, носили исключительно частный характер, но их растущее количество – Равно как и масштабы причиняемого ущерба заставляют полицию задуматься о мерах противодействия. Биржа На демонстрацию ракеты «Катапульта-001» рынки отреагировали бурным ростом акций компаний, связанных с аэрокосмической отраслью «МЧА». Аналогичным образом повели себя и ценные бумаги предприятий металлургии, в особенности тех, что специализируются на редких металлах. Они тоже значительно прибавили в цене. Погода. Повышение температуры. Никогда еще на Земле не было так жарко. Наблюдаются таяние льдов. Южного полюса и повышение общего уровня Мирового океана. Гольфстрим меняет направление, чем, по всей видимости, и объясняются тайфуны, обрушивающиеся на Карибский архипелаг и восточное побережье США.